Глава 16. Хватит! Мы сдаемся! Крикнул, что есть мочи Хикару. Бросайте оружие! Мы сдаемся! На колени! Все, кто хочет жить, встать на колени и бросить оружие! Снять доспехи! скомандовал я. Войска постепенно втягивались в крепость, и теперь уже было очевидно, что наших больше. «Сдавшихся не убивать! Остальных не жалеть!» «Мы сдаемся! Не трогайте нас! Прошу, пощадите!» Мольбы о помощи смешивались с криками боли и стонами умирающих. Отозвать лютоволков было сложнее, чем людей, но мне это удалось. В этом сражении полегло множество воинов с обеих сторон. И взятие крепости бескровным было назвать очень проблематично. Но мы выиграли. «Как наместник империи! Я прошу пощадить сдавшихся!» Перебивая какофонию звуков, громко сказал Хикару. «Мы подчиняемся и просим считать нас военнопленными! Посмотрим!» Хмыкнул я, глядя на то, как войны, еще недавно готовые отдать жизни за защиту никому по сути ненужной крепости, с облегчением вставали на колени. Нет, ненавидящих взглядов тоже хватало, но умирать никто не спешил. Открыв панель войск и последователей, я с грустью понял, что даже при всех сработавших уловках мы потеряли 15 человек. Крепость пала. Выданное мною задание было завершено, и теперь стало понятно, чего так улыбается МакГраг. Он набрал больше всего лояльности и достижений. Своими стрелами прикончил 10 противников, прикрыл меня во время взятия ворот, чем обеспечил взятие крепости. Было, конечно, множество и других достойных кандидатов, но его превосходство над ними было неоспоримо. «Поздравляю, сэр Бладстил!» Похлопал я по плечу довольного мага крови. «Отдаю этот детинец в твое распоряжение. Служи мне достойно и станешь его бароном, получив крепостницу и окружающие земли в полную собственность». «Рад стараться!» Сияя, отсалютовал маграк «Немедленно приступаю к выполнению обязанностей!» Дождавшись, пока я вернусь, новоявленный боярин повернулся к остальным. «Оружие и доспехи собрать! Все ценное в казну!» «Эй, а как же нам?» — крикнул недовольно один из наемников. «Получите в полном соответствии с заслугами. Кто сколько убил в бою, кто сколько собрал. Светогор не длань, он видит действительно все». «Мы полностью безоружны!» — крикнул Хикару, когда я вошел в центральный терем. «Согласно закону о военнопленных, мы готовы оказывать всяческое содействие». «Где она?» — набросился я на барона крысу. «Мы ее так и не нашли», — ответил он, без уточнений поняв, о ком речь. «Хоть дла не показывала направление, но там просто стена». «К черту вашу длань вместе с Империей!» Оттолкнув стражников, я взбежал по лестнице, открывая на ходу вкладку собственности. Маршрут, построенный интерфейсом, и в самом деле вел в тупик — небольшую развороченную кладовку, в которой остались только голые стены. И даже мое слепозрение почти не помогало. Однако я точно знал, где искать. Подсказок в мольбах девушки было более чем достаточно. Понятия не имею, когда она сумела стать таким мастером маскировки, но ее, завернутую в плащ, было практически невозможно отличить от бревен. Миниатюрная дворфийка забилась в дырку сруба слишком узкую, чтобы пролезть наружу, но достаточную, чтобы оставить снаружи только спину, прикрытую плащом, корой и еще какой-то дрянью. С трудом вытащив ее из укрытия, я тут же влил ей в рот зелье восстановления, исцеления, и, вынеся ее на нормальную кровать, осмотрел девушку. Хоть в целом она была в порядке, на спине было несколько глубоких ран. Очевидно, кто-то дотошный проверял стены с помощью клинка. Но ей повезло, жизненно важные органы задеты не были. Обтягивающая кожаная куртка послужила отличной повязкой, не позволив кси истечь кровью. Но состояние девушки все равно было критическим. Организм до крайней степени истощен. Даже на регенерацию ей не хватило. «Воды, быстро!» Не глядя, скомандовал я, и через минуту мне в руку вложили графин до краев, заполненный живительной влагой. Тонкой струйкой я влил в рот ксиулан почти литр, делая перерывы на то, чтобы девушка проглотила жидкость. Глаз она не открыла даже после этого, но состояние постепенно начало смещаться от критического к стабильному. Чуть выдохнув, я расслабился и поднял голову. Передо мной стоял Хикару с собственной персоной. «Как военнопленный, я не могу противиться вашим приказам», «Однако не буду отвечать на вопросы, которые могут прямо или косвенно навредить империи». Отчеканил он заученную фразу. «Если, конечно, буду в состоянии сопротивляться, на меня не будут наложены чары магии души, меня насильно не напоят зельем истины или не будут пытать». «Ясно. Я тяжело вздохнул, но сдержался». Полуэльф до последнего был готов придерживаться легенды, но при этом давал достаточно вариантов, чтобы я мог все у него вызнать. Сил у меня почти не осталось, действие эликсиров давно закончилось, и мне пришлось самому принять зелье восстановления, чтобы не свалиться рядом с Кси. «Вы отлично руководили обороной, интересные ходы с подоженными стрелами и пропитанными водой воротами». «Это не я!» — нахмурился безгрешный. «Лейтенант Вокров погиб вчера, а после него командование взял в свои руки другой офицер. Однако назвать его имя, как и показать, я не могу. Это может противоречить интересам империи». «Так тебя придется пытать?» — спросил я, усмехнувшись. «Надеюсь, нет», — поднял бровь Хикару. «Есть же множество других вариантов» тем более, что живыми мы полезнее, чем мертвыми. Всех маломальски знатных можно вернуть за неплохой выкуп, равный стоимости знатности. Чем на нас будет больше травм увечий, тем меньше вам заплатят. А вот применение магии и зелий никак на это не повлияет. Хорошо. Я зашел в магический интерфейс и отбил задание Эви и Макграгу. Снизу раздались крики. И через несколько минут в комнату вошла окровавленная драконитка, держащая цепочку с кулоном связи. Бладстил задержался, но тоже вскоре появился с целой батареей бутыльков. «Синее», — сказал я, перебрав стеклянные баночки и без труда найдя расслабляющее зелье, понижающее сопротивление магии души. «Держите его». «Нет, не смейте, я военнопленный!» Заголосил во всю глотку барон-крыса, пытаясь вырваться. Густая смесь из крепкого алкоголя, опиатов и психотропных веществ неохотно вливалась в его горло. Я прекрасно понимал, что это вынужденная мера. Было неприятно мучить тайного союзника, но для того, чтобы он и дальше оставался таковым, мне пришлось. Хватило минуты, чтобы зелье начало действовать. «Кто руководил обороной крепости сегодня ночью?» — спросил я, решив найти возможного мятежника и заранее с ним разобраться. «Орк! Сотник! Из смертников Вокра!» — неразборчиво пробормотал Хикару. «Кажется, спиной звать». «Не может быть!» — ошарашенно проговорила Эва. «Хребет? Здесь!» «Мда, обидно будет, если его прикончили в горячке боя. Найди, и если жив, приведи его сюда. Думаю, с твоим зрением не составит труда его опознать. Что ценного есть в крепости?» Продолжил я допрос. «Артефакты, предметы, казна...» Вся в подполе!» Тут же кивнул полуэльф. «И вещи, и кресла для испытаний, и припасы!» «Что еще за кресла для испытаний?» Спросил я, цепляясь за внезапную догадку. «Обычное самое?» Пьяно кивнул Хикару. «Для проведения церемонии совершеннолетия». «Проводник в план демонов!» Не скрывая радости, я потер ладони друг от друга. «Отлично! Значит, если мне понадобится, сумею вернуться за знаниями». П «Плохая идея!» Икнул полуэльф. «Оно же Дланевское, только им и служит!» «Уверен, его можно перенастроить», — небрежно отмахнулся я. «Свет тоже не так прост, с вещами мы на месте разберемся. Откуда здесь войны Вокра? Почему самого Виконта здесь нет? И где сын Энмиры? Ты же должен был позаботиться о нем». «Не... не понял», — закрутил головой полуэльф. Его мотало, и пьяное тело норовило упасть со стула. Если бы не придерживающий его Маграк, Хикару давно бы свалился. «Да, согласен, слишком много вопросов. Где сын Викантессы?» «Не уберег!» — всхлипнул безгрешный, а затем указал на все еще лежащую без сознания Кси. Это вот дрянь молоком отравленным напоила!» Ксиулан? У меня от удивления даже брови на лоб полезли. Поверить в то, что она могла осознанно убить младенца, я даже мысли такой допустить не мог. А вот то, что она просто послужила инструментом в руках хитрого барона, поверить было куда проще. Дала, да, вполне могла, просто по незнанию. Ей дали бутылочку, сказали напоить, она напоила. «Он жив?» «Нет». Горестно покачал головой Хикару. «Смерть зафиксировали, могилку сделали». И вновь у меня возникло стойкое чувство, что даже под наркотиками он умудряется врать и договаривать. Вот что значит опыт, такое не пропьешь. Почему сюда пришли войска Вокра? Прежде чем задать вопрос, я дважды его переформулировал. «Откуда пришли из империи?» Зачем, чтобы защитить крепость? Главное, чтобы он не ответил по дороге. Передовой отряд. Энмира запросила поддержку. Остальные шли к Золотолесью. Война там, сюда не вернутся. Разве что прикажут после смерти последнего из хикентов. Несколько десятков рыцарей и отбросы. Славия никому была не нужна. Раньше. Так, а теперь что? «Зачем Империи Междулесье? Торф? Эссенция?» Д «Да, и люди. Много чистокровных. Можно трансформировать в полудемонов, пополнить армии. Но тяжело. Болото. Танки не проедут. Только бомбить. А тут эльфы под боком. Идут на Полоцк, он там ближе к основным силам. Еще отряды есть. Других лордов. Не только Рейнхарда и Вейшенга». Их сделали козлами отпущения. Картина постепенно начала вырисовываться все четче. Империя шла в наступление на пограничные земли эльфов, которые веками были нейтральными. Шла с широким фронтом, растянувшимся на несколько сотен километров. Медленно захватывая укрепления и отстраивая их для того, чтобы закрепиться. Выдавливая и поглощая нейтральные народы. У нее были тысячи солдат, хорошо обученных, вооруженных и поддерживаемых магией и техникой. А на стороне Святогора лишь несколько разрозненных баронств да мятежники эльфов. Вот почему ему так важны последователи в славии, Ими он может командовать и в любой момент усилить по своему желанию. Вот только даже если все между лесье объединится под одним флагом, «Сомневаюсь, что оно сколько-нибудь долго продержится под натиском имперской машины разрушения. Но, может, достаточно, чтобы начали действовать дома добра». «Майкл?» — слабо проговорил Окси, «Чертов обманщик! Ты опять мне снишься? Или я умерла?» «На этот раз нет». Ухмыльнулся я и от души ударил ее по попе. «Ау! Больно!» крикнула, приходя в себя девушка, поднимаясь на локте, и тут же упала обратно. «Сил нет! Как же все болит! Это правда не сон? Ты здесь?» «Да, и теперь ты в безопасности!» «А-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Хикару. «Никто из вас не в безопасности! Вакры идут!»